Глава 26. Вечером, вернувшись домой, София не ожидала, что снова увидит свою вчерашнюю гостью. Вы еще здесь? Да, ответила Джейн. Мне не удалось возвратиться домой. София в замешательстве пробормотала. Как долго будет продолжаться этот розыгрыш? Вы наверняка уже израсходовали весь их бюджет. Джейн нахмурилась. Я просто... «Не смогла найти тот дом». «Какой дом?» «Дом миссис Синклэр в Лондоне». «Вы ездили в Лондон?» — удивилась София. Джейн кивнула. «С вашим братом». Она сделала над собой усилие, чтобы не покраснеть, но щеки у нее все таки вспыхнули. Выслушав рассказ про рухнувшее здание, про украденные деньги и про лестницу, пожирающую людей, София налила себе бокал вина. «Ага». «Вижу, вы придерживаетесь старой предыстории». «Ну да, я видела в книжной лавке свои романы». «Окей, ясно». София села за кухонный стол. Разом осушив бокал, она вздохнула и передернула плечами. «Я профессионал и могу еще денёк поиграть с вами в эту игру. Какие романы вы видели?» Шесть романов Джейн Остин были разложены на столе. София взяла «Доводы рассудка». «Вот этот, например». Она рассчитывала, что за неимением сценария обсуждение книги поможет ей занять время и хоть как-то заинтересовать будущих зрителей. Но Томик вдруг задрожал и обратился в пыль. Джейн ахнула, София вскрикнула. Затем пылинки собрались вместе и испарились. Обе женщины снова выразили крайнее недоумение, точь-в-точь точь так же, как минуту назад». Джейн молча уставилась на протянутую руку Софии, в которой только что была книга. София, тоже не сводя глаз со своей опустевшей ладони, налила себе еще вина и тут же его выпила. «Вы это видели?» — спросила она неестественно спокойным голосом. «Да», — ответила Джейн с той же кажущейся невозмутимостью. «Книга, которую вы держали, исчезла». «В моей руке был твердый предмет», «А сейчас он куда-то подевался». «Не могу не подтвердить достоверности вашего наблюдения», произнесла Джейн дрогнувшим голосом. «И на том спасибо. А то я уж думала, что у меня галлюцинации», сказала София и заглянула под стол. «Вы можете объяснить, что происходит?» «Нет», — правдиво ответила Джейн. Ей стало не по себе. «Что вы делаете?» «Ищу вашу книгу под столом», «Может, я ее уронила?» «Нет, вы ее не роняли». «Тогда, может быть, попробовать вот так?» София опять вытянула руку и пошевелила пальцами. Исчезнувший Томик не появился. Обе женщины принялись расхаживать по комнате. У Джейн вскоре закружилась голова. «Давайте еще раз попробуем разобраться», сказала София, вновь приняв странно спокойный тон. «То, что книжка исчезла...» Дело рук компьютерщиков? Я вас не понимаю. Ну да. Какую бы навороченную технику сейчас не выпускали, никакой компьютер не заставит молекулы испариться. Пьяная галлюцинация тоже не объяснение. Мы с вами оба это видели. Но вы ведь не пьяны? Джейн покачала головой. София перестала расхаживать туда-сюда и ударила ладонями по столу. Сейчас я задам вам вопрос. Прошу вас ответить честно. «Непременно». «Вы — актриса, которую продюсеры фильма подослали ко мне, чтобы снять розыгрыш со скрытой камерой?» — спросила София и посмотрела Джейн в глаза. «Нет». «А что это вы сейчас делаете?» София села и опустила голову между колен. «Пытаюсь помешать моему мозгу взорваться». «Советую вам тоже попробовать». Джейн попробовала. В черепе сделалось горячо, От прилива крови и не только. Она никогда не видела ничего подобного тому, что сейчас случилось, если не считать ее собственного растворения и перемещения во времени. «Тогда объясните мне, кто вы?» — сказала София после небольшой паузы. «Я Джейн Остин». «Ясно. Засовывание головы между ног не помогло». София распрямилась. Вернемся к первоначальной тактике». Она налила себе третий бокал и указала пальцем на Джейн. «Вы пытаетесь мне сказать, что все это не компьютерные примочки? И сами вы позавчера действительно материализовались из-за занавеса?» «Я не знаю, что такое компьютерные примочки». «По-вашему, я должна поверить, будто вы настоящая Джейн Остин, писательница, которая жила 200 лет назад?» «Да, я так вам и сказала. И это вы написали «Нортенгерское аббатство». Тот самый роман в амбициозной, но бездарной экранизации, которого я сейчас снимаюсь?» «Я немногое поняла из того, что вы сказали, но, судя по всему, должна ответить утвердительно». «И каким же образом вы здесь оказались?» «Я произнесла заклинание и...» «Помню, помню». София махнула рукой. «Ведьма, капуста и прочее». Все это правда?» «Да». «Значит, вы появились из шторы. Каким образом?» «Трудно объяснить», — ответила Джейн. «Это было похоже на то, что случилось с вашей книгой». «То есть вы рассеялись на частички и исчезли?» «Да». София, кивнув, спросила. «Получается, вы не актриса и не аватар?» «Насколько мне известно, нет». «И не мультяшка?» «Нет». Что бы это ни было. Джейн только теперь поняла. С момента их знакомства и до сих пор София Уэнтуард видела все происходящее в каком-то ложном свете. Выходит, когда я назвала вам мое имя, вы не поверили мне. Я думала, вы актриса. Причем не очень хорошая. А теперь вы мне верите? София осушила бокал. «Я предпочла бы верить, что вы актриса, которую ко мне подослали для розыгрыша и которая могла помочь мне показать себя в выгодном свете, чтобы привлечь внимание мужа». Она вздохнула. «Я надеялась, что и ваше появление из ниоткуда, и исчезновение книжки — всего лишь театральные трюки». Правда, убедить себя в этом было не очень легко. Человек появился из пыли. Такое даже в нашей профессии не каждый день видишь. «Прошу меня извинить. Я на минутку». Встав из-за стола, София достала и откупорила еще одну бутылку. Затем, наполнив бокал, вышла на крыльцо. Через открытую входную дверь Джейн видела, как София с прищуром, поглядев в ночное небо, поднесла бокал к губам и сделала несколько быстрых глотков. Потом как будто бы поперхнулась и перестала дышать. Затем все таки допила вино и вернулась в дом. Итак, подытожим. «Вы Джейн Остин». «Вы произнесли заклинание, которое дала вам ведьма, и исчезли из своего времени, чтобы появиться здесь. Поправьте меня, если я не права». Джейн промолчала. Кивнув, София встала, прокашлялась и торжественно произнесла. «От лица всех моих современников приветствую вас в 21 веке, Джейн Остин». «Сейчас в самом деле 21 век?» «Совершенно верно». «Что вы планируете делать, пока находитесь здесь?» «Искать способ возвратиться домой», — ответила Джейн. София пожала плечами. «Резонно. Допустим, это мы прояснили. Переходим к следующему вопросу». «К какому?» «Почему роман, который вы написали, испарился?»